Во-первых, зона. Никакого покушения на классику. Зоной можно назвать любую территорию, на которой творятся странные явления, неспецифического характера, не подпадающие под общепринятые параметры. Так вот, зона, если вкратце, это все, что за Стародубовском и аж до самой грузинской границы. А за последние два года плюс Ахметский район Грузии. Эта обширная территория по-прежнему декларативно именуется частью федерации и числится в разряде законопослушных регионов. Ей даже аббревиатуру придумали подходящую – СКР – Северокавказский регион. Но команда Сыча и иные хищники, что промышляют в этой области, называете просто и емко – зоной. Видите, никакого плагиата. Зона эта живет и питается по своим неписанным правилам. Здесь совершенно иные понятия о ценности человеческой жизни и цене на разнообразный товар повышенного спроса. Здесь в течение последних пятнадцати лет пропадали и по сей день, независимо от размаха так называемой контртеррористической операции, пропадают люди, машины и целые эшелоны. Безвозвратно, безнадежно, безысходно. Черная дыра земного происхождения. В этой зоне законы, в общепринятом понятии этого слова, не действуют. И здесь действуют законы сильнейшего и всеобщей покупаемости. Действуют полевые командиры и просто индейцы. А также всяческое интернациональное требие – авантюрного профиля и некоторые господа, зарабатывающие себя на жизнь ратным трудом. А еще в зоне действуют разнообразные мелкопоместные князьки. Князькам этим наша конституция в законодательном порядке дала накормление, совершенно официально, прошу заметить, довольно прилично наделы земель, не очень густо населенных народом. но обладающих правами отдельных государств, вот они и балуют, кто как может на свой манер. Возьмите столько суверенитета, сколько сможете унести, помните? Ну и взяли. В принципе, хотели-то как лучше, а получилось, сами видите. Результат – зона. Краткие сведения о команде. Вдохновитель и организатор всех наших побед, мозговой центр боевого братства Шведов Анатолий Петрович. Он же Алексей Федорович Чернов. Он же седой и папа. Зрелый мужчина, борода, осанка, чем-то на Юрия Лонга похож, только не черный, а седой. Бывший полковник КГБ, ФСК, ФСБ, 20 лет прилежно трудился в органах. имел успехи большие связи многого достиг присутствовали все предпосылки чтобы стать полковнику генералом и подняться еще выше но как это принято в их кругах выражаться стал вдруг анатолий петрович в одночасье нежелательным носителем информации закрытого типа и до того закрытого что у некоторых властей придержащих Волосы встали дыбом, и не только на голове. Решили полковника стереть совместно со всем его семейством. Семью вырезали под корень. А с самим промашка вышла. Дольно лобок да изворотлив оказался. Ушел полковник, залег на дно, поменял аксессуары и зажил нелегально под другим именем, собрав команду профессионалов ратного труда. под руководством нашего славного парня Антона. Собственно, команда. Номер один. Наш старый знакомый Антон Иванов, боевая кличка Сыч. 32 года. и Женат вторым браком. Бывший офицер 7 отряда спецназа ВВМВД РФ. Военный преступник. В августе 96 Расстрелял в Грозном двух пленных духов. Бежал из ростовского СИЗО номер один. Фиктивно помер и от того с розыска снят. Вторая ипостась. Олег Шац, уроженец Копейска, начальник СБ Зеленогорского отеля Нортумберленд. Большой мастер по организации немасштабных специальных операций. разного рода ликвидов и прочих пакостей летального свойства. Номер 2. Александр Кошелев. Боевая кличка Джо. 32 года. С родителями отношения не поддерживает. Разведен. Капитан внутренних войск. Место службы – Абхазия, Северная Осетия, Чечня. Уволен по состоянию здоровья после контузии. Специализация Войсковая разведка. Номер 3. Андрей Игнатов. Боевая кличка Барин. 36 лет. Родители умерли. Разведен. Майор ВДВ. Начальник инженерной службы ДШБР. Место службы Баку, Абхазия, Северная Сетья, Чечня. Уволен по сокращению штатов. Специализация «Сапер». Номер 4. Алексей Шматкин, боевая кличка сала. 33 года. Сирота холост. Капитан морской пехоты. Место службы. Абхазия, Чечня. Уволен по дискредитации. Специализация гусеничная и колесная техника. В Турс. Номер 5. Сергей Леонов. Боевая кличка Север. 33 года. Холост, сирота. Капитан ВДВ. Место службы Баку, Абхазия, Чечня. Уволен по дискредитации. Специализация артиллерийской системы компьютеры. Номер 6. Сагир Мухамедшин. Боевая кличка МО. В команде с июля 1999 года. 26 лет. Холост, сирота. Бывший сержант группы спецназа. который в свое время командовал Сыч. Комиссован по ранению. Три на правой кисти срезал осколком мины. Специализация снайпер. Номер 7. Внештатный. Иван Городничий. Боевая кличка «Мент». 31 год. Мать умерла. Отца нет. Холост. Старший лейтенант внутренних войск. Командир роты СМВЧ. Мест службы Абхазия, Фергана, Чечня. Уволен по дискредитации. Специализация. Рукопашный бой, стрельба. Упал со скалы в бою. Побился. Порвался крепко. Минус селезенка. Правая рука собрана по частям. Чуть сгибается. Нога правая. На семь сантиметров короче. Коновалы неладно скроили. нормальным специалистам в нашем положении обращаться было небезопасно. А внештатный потому, что по состоянию здоровья активно участвовать в акциях не может. Мент, резидент команды в Стародубовске. Проживать в скромной усадебке на окраине, официальный бизнес, садоводство. В команде были еще трое. Клоп, Винт и Лось. Винт и Клоп погибли. когда некий Злимхан Ахсалтаков пытался зачистить команду два года назад на их базе в Стародубовске. Лось волею случая стал предателем и безвестно сгинул в зоне. Никто не знает, что с ним стало, Издержки производства знаете ли. Славные ребята, не правда ли? За исключением командира, который по большой любви женился на казачке, Все холостые, разведенные, изгнанные из рядов ВС по каким-то причинам живут все вместе в лесной усадьбе неподалеку от кузни братьев Бирюков, которые служат все верой и правдой, исповедуют принцип полигамии, совместно имея двух девиц, которые, помимо этого самого, работают у них кухарками и домоправительницами. Боевые братья, одним словом. Если вы ранее с ними не встречались и желаете познакомиться поближе, придется поискать первые четыре книги серии «Кровник».